Мурлинд закончил картину и стал собирать кисти и краски, намереваясь уйти, но я ему помог. А он мне еще нет. А Языка зверей он не понимал, поэтому я выбежал на дорогу и принялся лаять, словно звал его за собой. Что случилось с Калей? Неужели что-то горит? А я лаял, лаял, метался по дороге, ведущей в город, оглядывался назад. Проверял, идет ли он за мной? Какая муха укусила этого пса? недоумевал художник. М-м, «Ну, вроде нет, значит, никто утонуть не мог. Ну ладно, уж ладно. Я иду за тобой, дай только собрать кисть. Я повел Морлен до на главную улицу города, где сидел нищий и рисовал свои картинки. Когда Морлинд увидел его мазню, он сразу же понял, в чём дело. "Господи", воскликнул он. "Какой ужас! А? Неудивительно, что так разволновался Ускали. У меня у самого мороз по коже. Одноногие нищий как раз рисовал новую картину. Он хотел изобразить кошку, лакающую молоко из блюдца. Вот это воскликнул Морлинд. Ни одна кошка не выгибает так спину, если это не двугорбая кошка. Сейчас я покажу вам, как это должно выглядеть. Я верно рассчитал. Знаменитый Морлинд был добрым человеком, поэтому он взял из рук нищего карандаши, бумагу, нарисовал кошку и блюдце с молоком. Кошка была как живая. Я лишь строгом сдержался, чтобы не залаять на нее, — Если бы я умел так рисовать, вздохнул Нищий. "Да я рисую легко", подтвердил Морленд. "Но знаете ли вы, сколько потом мне стоило научиться так рисовать? Скажите лучше, как много вы зарабатываете на рисунках?" "Почти ничего", ответил Нищий. "Сегодня за весь день я выручил всего два пенни". Наверное, я рисую ужас. Поэтому никто ничего у меня и не покупает. Я взглянул в лицо Морлинду. Мне было интересно, что же он ответит нищему. Ну, конечно. Я не зря привел великого художника. Послушайте, что я вам скажу, медленно произнес Морлинд. Мы сейчас все это, что вы нарисовали. Я сам нарисую новые картинки. Это даже занятно. Я еще никогда не рисовал на улицах на продажу. Возбужденный, словно школьник перед экзаменом Морлинд взялся за работу. Он рисовал, рисовал, рисовал. Вокруг собралась толпа зрителей. Они зачарованно смотрели, как из-под карандаша появлялись кошки, собаки, коровы, лошади, птицы. "Кто это?" спрашивали друг друга люди. "Кто этот художник, который рисует для нищего?" тол паршла, и вдруг кто-то узнал великого художника это Можлент. Это сам Можлент. Шепотом передавали люди друг другу. Городок был небольшой, но в нем была даже художественная лавка, где продавали картины. Ее хозяин словно знатреком, любителем живописи. Кто-то побежал к нему, сообщил, что сам Джордж Морленд рисует на улице картины для одноногого нищего, хозяин художественной лавки, мэр города. Жители с кошельком потуже помчались посмотреть на известного художника. Продайте нам ваши картины, стали они упрашивать. Продайте. Эти картины не мои, ответил Морлент. Они принадлежат вот этому господину. И он указал на одноногого нищего. Нищий хотел было продать картины по 6 пенсов за штуку, но Морлин успел шепнуть ему на ухо: "20 фунтов, и не пенс меньше". Ручаюсь, они выложат денежки, ручаюсь. И в самом деле, в пять минут картины раскупили. В тот вечер я чувствовал, что мне есть чем гордиться их хозяин моего друга получил столько денег, что мог до конца жизни